Звали эту женщину «Лублубах», что означало «заботливая». Бугаевский плохо выговаривал русское слово «люблю», говорил нечто вроде «лублу». И получалось так, что он свою жену-красавицу как будто называл по имени и в то же время как будто с придыханием в любви объяснялся. «Лублуах» у него получалось. «Лублу». Ах, Лублу, Лублуах! Врожденную кротость жены, ее покорность и немногословность, Гранат Забекович многие годы воспринимал как бабью ограниченность ума. И поэтому он был уверен, Лублуах не сможет разобраться в тонких нитях, которыми были опутаны его отношения с другими людьми. В частности, это касалось заремы золотаря. Но проницательный ум кроткой женщины – Не мог не задаться вопросом, почему этот Зарема, невзрачный парень, в общем-то, оказался вдруг желанным гостем в таком закрытом доме, куда почти не вхож ни прокурор, ни начальник милиции, ни другие боги и цари городского или районного значения. Лублуах, привыкшая по настоянию мужа прикрывать свое прекрасное лицо Фатой, с покорностью рабы не прислуживала за столом. И ни раз, ни два, с удивлением наблюдала она за беседой мужа и за ремы. И чем больше наблюдала, тем крепче убеждалась. Их связывает кровное родство. Только почему Гранат Забекович скрывает это? Непонятно. Или, быть может, она ошибалась? Хотя какая разница? В конце концов, это для женщины было неважно. У нее уже четыре сына. А если будет пятый, это Зарема. так что ж такого? Золотарь на какое-то время пропал с горизонта, а потом, однажды осенью, уже в вечерних сумерках, Гранат Забекович к дому подъехал на Волге. Он почему-то оказался без шофера, сам был за рулем, но приехал все же не один, в машине был еще кто-то. И женщина в тот вечер не могла не заметить странную перемену в облике мужа. Никогда она еще не видела его таким растерянным и даже как будто перепуганным. И голос у него был слегка дрожащий, без повелительных басовых переливов, которые так нравились и покоряли женщину. «Держи, чего стоишь!» Стараясь выглядеть спокойным и обыденным, Гранат Забекович протянул ей два кровавых пакета – В одном были вырезки нежного мяса, которые он ежедневно привозил для семьи. Другой пакет собачий. Там хрящи до да кости. Эти пакеты – дело привычное. Лублуах, как всегда встречая мужа во дворе, взяла тяжелые пакеты, в дом пошла и стала разбирать. Что-то сразу нужно было в морозилку положить, а что-то собакам вынести. И вдруг она увидела еще один пакет. Внутри собачьего даже не пакет, помятый сверток. Она заглянула, а там белая рубаха, смятая с кровавыми следами. И тут шаги в синях затопотали. Бугаевский ходил, как бугай на копытах. Жена, сама не зная почему, испугалась и решила сделать вид, что не трогала еще собачий пакет, вынимает мясо из первого пакета. Гранат Забекович в дом не вошел, а влетел, едва не спотыкаясь. А где? Он дикими глазами посмотрел на собачий пакет, еще как будто нетронутый, и нервно усмехнулся. А где? Вот и черт, забыл. Похудо шел, забыл, зачем пришел. Ненатурально засмеявшись, Бугаевский взял собачий пакет. Пойду покормлю волкодавов, а потом, наверное, в баню загляну, ополоснусь. «Приготовь рубаху» и все остальное. Однако в баню Бугаевский пошел не сразу. Сначала он пошел к машине, сел и куда-то уехал на полчаса. И только после этого, не заходя домой, ополоснулся в бане. Лублуах, естественно, не стало ни о чем расспрашивать. Молча поужинали, молча спать легли. Все было как всегда. И только в природе происходило что-то необычное. Ближе к ночи вдруг поднялся страшный ветер, едва не ломающие деревья в саду. Внезапно посыпался первый снег, перемешанный с пылью. Это была ненормальная тревогой переполненная ночь. Ураган, казалось, вот-вот сорвет с крышу, разорит надежный теплый кров, разметает пожитки. Дети, особенно младшие, плакали и спали до утра пока природа, бешено гудящая, наконец-то не утихомирилась, укрытая необычайно ранним снегом, словно бы спеленатая, скованная белой смирительной рубахой. А на следующий день Лублуах узнала о происшествии в городе, о нападении на машину, перевозившую деньги. Это убийство и ограбление обсуждалось тогда на каждом углу, И Лублуах о нем узнала от старшего сына, услышавшего эту новость на улице. А вот Гранат Забекович не слышал почему-то. Хотя это, в общем, было понятно, он вечно занят работой. А через несколько дней она узнала, что пастуха какого-то поймали и осудили за убийство и ограбление инкассаторов. Об этом уже сам Бугаевский жене рассказал. С тех пор немало времени прошло. Жизнь продолжала бежать по привычному руслу, и проницательный ум кроткой женщины усомнился по поводу своей проницательности. Ей даже стало неловко и стыдно из-за своих подозрений. И вдруг начались перемены в поведении мужа. Гранат Забекович себе купил машину, старшему сыну. Потом эти какие-то Карлы Варвары, так восточная женщина называла курорт Карлы Варвары. Потом развод и слезы крупнее жемчуга, рядом с которыми падали они. Гранат Забекович на прощание подарил ей кучу морского жемчуга и всякого другого блестящего добра. Кроткая, покорная всегда. Она взбунтовалась. «Забери, не надо. Все это в крови. Я знаю, знаю, знаю». Глаза бугая и так-то страшные. На несколько мгновений стали глазами какого-то чудовища. Только тогда, может быть, Гранат Забекович вдруг осознал, что эта рабыня, из которой можно веревки вить, обладает проницательным умом. И тогда он решил устроить ей ужасный показательный урок. Он молча грубо цапнул жену за руку, на крыльцо потащил, усадил на ступеньку. На глазах у перепуганной жены Гранат Забекович при помощи какого-то снадобья усыпил косматого породистого кобеля и демонстративно вырезал длинный собачий язык, швырнул к ногам своей жены, теперь уже бывшей. «Ты меня, надеюсь, поняла». Загробным голосом проговорил гранат Забекович перед тем, как уйти. Кровотощащий кусок мяса, язык собаки, долго еще огнем полыхал перед глазами женщины. Но даже если бы не этот показательный урок, она бы все равно молчала. По законам Древнего Востока, жена должна хранить и имя и честь своего повелителя мужа. И пускай он считал ее бывшей женой, она не считала его бывшим мужем. Она его по-прежнему любила, и ничего плохого не видела в том, что он бросил ее. Как бросил, так и подберет, когда приспеет время. Так или примерно так думала мудрая женщина эта, звезда Востока. Но даже ее проницательный ум ошибался. И не только она в этом мире, никто, никто не смог бы проникнуть в тайну замысла, точно в тайну огромного омута, на поверхности которого пустыми пузырями плавали Бугаевский и Золотарь. Сами по себе они мало что значили, потому что были игрушками в руках темной силы, настолько могучей и древней, что перед нею, той и темной силой, Веками преклоняются и Вильзевул, и Молох, и многие другие, поименно вряд ли нам известные.